Этот навес, украшенный вьющимися розами и настурцией, возвышался над скамьей без спинки и был поставлен так, что сидевшие под ним, находясь посреди лужайки, видели все вокруг и были видны со всех сторон, но слышать их не мог никто. Ибо непрошенный свидетель, только собравшись приблизиться и подслушать разговор, сразу оказывался на виду у сидевших. Король знаками приветствовал и поощрял отсюда охотников.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 — Вот что она мне сказала. Только позвольте мне начать с небольшого предисловия. — Я вас слушаю, государь. — Принц говорил вам что-нибудь обо мне? — Часто. — О своей ревности? — О, еще чаще. — О ревности ко мне? — Нет, не к вам, а... — Да, я знаю, к Бекингему и Гишу. — Совершенно верно. —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 Он задержал эту ручку, и, чтобы пожать ее тайком от зрителей, охотившихся не столько за бабочками, сколько за новостями, протянул принцессе умиравшую бабочку. Она наклонилась над ней, словно считая пятнышки или зернышки золотой пыли на крылышках мотылька. Она не произнесла ни слова. Волосы их касались, дыхание смешивалось, руки горели. Так прошло. пять минут.